Глава 4. Название Хилдегард носило художественная галерея на Клейтон-роуд. И Бернард бывал там только однажды, когда его вызвали, чтобы выпроводить оттуда какого-то упившегося в усмерть художника. Тот изрыгал гневные проклятия в адрес владельца галереи, который судя по всему, отказался выставлять его шедевры. Когда Буяна вывели на улицу, тот объяснил Бернарду, что он гений, которого не понимает невежественная публика, после чего обмочил штаны и наблевал ему прямо на ботинке. Бернард отправился на встречу с Алексом Стукачом в одиночку, в то время как Ханна предпочла по-быстрому пройтись по соседним с местом преступления домам, чтобы сэкономить время. В любом случае, это наверняка было и к лучшему, Поскольку Алекс всегда настаивал, чтобы детективы ни в коем случае не появлялись на встречах с ним парами, дабы не возбуждать подозрений. Нынешняя выставка в галерее называлась "Фрагменты весны". Насколько Бернард мог судить, состояла она из серии картин, на которых голые женщины обнимали всяких рыб. Алекс из тукача он обнаружил перед большим полотном, на котором толстая азиатка прижимала к груди форель с довольно несчастным выражением на морде. Бернард встал рядом с ним. "Он знал что-нибудь?" спросил он. Алекс упорно таращился на картину, выпучив глаза. На лбу у него поблёскивали капельки пота. Бернард всегда задавался вопросом, почему этот тип занимался подобной деятельностью. Нервы у него явно не были созданы для этого, и деньги тоже определённо не были причиной. У полиции Гленмар-парка был очень ограниченный бюджет для выплат о свидетелям. Просто изумительное произведение, не так ли? произнёс наконец Алекс, лихорадочно озираясь по сторонам. По-моему, художник и впрямь уловил суть, Бернард ухмыльнулся. Галерея была совершенно пуста. не считая девяностолетней старухи-смотрительниц, которую, похоже, сморился он. — Ну, не знаю, — отозвался он. — Меня больше интересует ствол. Алекс стрельнул в него яростным взглядом. — Тихо! — прошепел он. — Хочешь, чтобы меня замочили? Бернард попытался представить, как старуха вдруг выдергивает из своей кошелки в цветочек автомат и осыпает Алекса градом пуль. — Прости. прошептал он, пытаясь сохранять серьёзное выражение лица. Алекс быстро перешёл к следующей картине, на которой женщина с неенатурально большой грудью прижимала к себе здоровенного сама. Бернард вздохнул, выждал пару секунд, а затем двинулся за ним. "Ну, спросил он. Твой парень Иванов купил ругер на улице пару недель назад. Уголку Марта проберматал Алекс. Получил на фабрике чешский задаром. — Почему? — По словам моего человека, Малик купил этот пистолет для женщины, которую и он, и продавец хорошо знали, — ответил Алекс. — Для некой миссис Мьюн. А еще мне сказали, что сегодня утром ее застрелили. Это так? — Тебе виднее. — Ладно, ее застрелили. И теперь ты расследуешь ее убийство. Так что позволь мне сказать тебе, что это не кто-то из 242. — Откуда ты знаешь? — Потому как это моя работа. Раздраженно огрызнулся Алекс. Бернард кивнул. — У кого он его купил? — Ты мне столько не платишь, чтобы я тебе это сказал. — Хорошо. Что еще? — Этот ствол на улице пока не всплывал, но я сказал своим людям держать ухо востро. Еле слышно пробормотал Алекс. Старуха неожиданно чихнула, и осведомитель чуть не упал в обморок. — А вот эта картина, по-моему, настоящий шедевр! — пронзительно вскричал он. Бернард закатил глаза. Тут зазвонил его телефон, и он выудил его из кармана, неловко озираясь по сторонам. У него было ощущение, что пользоваться мобильниками в этом храме искусства не принято. Но старуха вроде не возражала, вновь погрузившись в глубокий сон, он ответил на звонок. — Да. — Бернард! Голос Ханны звучал приглушенно на фоне каких-то потрескиваний. В галерее был слабый прием. — Я только что закончил опрашивать пятнадцатого из соседей. Никто ничего не видел. Несколько человек слышали выстрелы и подтвердили то, что сообщила нам Дженна Террелл. — Так что пока ничего нового. — Ладно, — сказал Бернард. — Есть какие-нибудь успехи с Алексом Стукачом? Бернард понизил голос. Он сказал, что Малик купил пистолет для Мюн, так что похоже, история Малика подтверждается. А ещё Алекс считает, что 242 они не имеют никакого отношения к убийству. Хорошо поняла, ответила Ханна. Думаю, нам стоит пообщаться с этой конкуренткой Жаклин Мюн. Разумные мысли. Но сейчас приеду и заберу тебя с места преступления. Лады, отозвалась Ханна, после чего отключилась. Бернард повернулся лицом к Алексу, вытаскивая из кармана несколько купюр. Попытался передать их ему, но тот резко отшатнулся, словно Бернард протягивал ему заражённую чумой крысу. "Что не надо?" спросил Бернард. "Не так!" отчаянно прошептал Алекс. Бернард призадумался. "Э-э, тогда как же? Отсойди. Я потихоньку сбросих на ходу, типа как они у тебя просто из кармана выпали". Ладно, как скажешь. Пожав плечами, Бернард направился к выходу, небрежно уронив банкноты, которые разлетелись по полу. Пристарелая дама тут же метнулась ему вслед с праворством, которому позавидовала бы и двадцатилетняя молодуха, хватая купюры с пола и хихикая от восторга. "Простите, мадам, это моё", возмутился Алекс. "Как бы ни так", рявкнула старуха. "Я первая нашла. Идшёл прочь, хулиган". Мерронорото покинул галерею, и эхо перебранки с тукачаей старой ведьмы быстро затихло у него за спиной. Лорета Чимай закурила ещё одну сигарету, уже восьмую с того момента, как проснулась, и всё шло к тому, что и сегодня она приговорит целую пачку. Планы сократить курение явно шли прахом. Это было только легко сказать. 6 сигарет в день представлялись вполне разумной нормой, две штуки утром, Одна в полдень, 2 днём, ещё одна вечером. Чего вроде бы проще. Но план не включал в себя сигарету по случаю вскрытия запечатанного счёта за электричество, равно как и ещё двух, когда клиент вдруг отменил сеанс. Не говоря уже о ситуации, их вроде какая-и скукота и по телику ничего интересного. Были ещё и сигареты под тревожные ночные думы, но они не в счёт, поскольку выкуривала она их уже после того, как ложилась спать. что ей действительно требовалось так это немного удачи. Например, если вдруг выйдет за хмутать клиента из знаменитостей, который напишет о ней в Твиттере, или один из её постов в блоге о предсказании судьбы станет вирусным. Она видела, как это случалось с другими. Как только у неё появится постоянный поток клиентов, можно будет больше не вылавливать случайных клиентов на Файвере. И уж определенно завязать с этими дурацкими предсвадебными гаданиями, которые ей заказывали чисто для развлечения. От них ее уже просто воротило. А потом можно будет и сократить курение. Все эти грезы в наяву прервал стук в дверь. Затушив сигарету в переполненной пепельнице, Лоретта пошла посмотреть, кого к ней принесло. Вдруг тот шел мимо, увидел ее вывеску и решил узнать, что ждет его в будущем. Она заглянула в глазок. Стоящие за дверью не были похожи на клиентов. Мужчина был фара американцем, достаточно высокий и широкоплечим, чтобы почти полностью закрывать обзор, с бугрящимися под серой рубашкой мускулами. Рядом с ним стояла невысокая женщина с растрёпанными каштановыми волосами и пронзительным взглядом. Нами к Лоретти захотелось сделать вид, что её нет дома, но вдруг это всё-таки клиенты. — Так особо никуда и не продвинешься, если игнорировать потенциальных потребителей услуг, которые буквально стучатся в твою дверь. — Да, — отозвалась она. — Здравствуйте, — произнес мужчина, приветливо улыбаясь в глазок. — Вы Лоретто Чинмай и экстрасенс? — Ну да, — с подозрением ответил Лоретто. — Я тут проходил мимо, увидел вывеску. Вы занимаетесь предсказанием судьбы? — Да. — Да, занимаюсь, — сказала Лоретта, открывая дверь. — А можете предсказать мне судьбу прямо сейчас? — Я? Да, вам повезло. У меня только что отменился сеанс. Я беру сорок пять долларов за основной расклад, хотя новым клиентам двадцатидолларовая скидка. А если хотите подробные предсказания, то это будет стоить сто двадцать долларов за полный час. — О, потрясающе! Мужчина хлопнул в ладоши и потёр руки, его улыбка стала ещё шире. Он повернулся к своей спутнице. "Ну разве не здорово? По-моему, эта предсказательница заслуживает большего доверия, чем та мошенница, помнишь?" Та кивнула с ничего не выражающим лицом. "Какая ещё мошенница?" насторожилась Лоретта. "О, неважно. Мы ходили к другой предсказательнице судьбы, но она явно всё просто выдумала." Так вы хотите получить предсказание прямо сейчас? Заходите, пожалуйста. Она провела их в гостиную, где занималась своим ремеслом. Гости огляделись, отмечая многочисленные свечи, кристаллы на столе и комоде, ковёр с замысловатым рисунком и плотные шторы на окнах. Лоретта уселась в свое кресло и указала на диван. — Пожалуйста, присаживайтесь. Могу я предложить вам что-нибудь выпить? — Не стоит, — ответил мужчина. — Но я так рад, что вы смогли нас принять. Лоретта кивнула, улыбнувшись. Ей нравился энтузиазм этого человека. Его подруга была совершенно другого сорта. Лицо ее было серьезным, глаза напряженными. Под ее пристальным взглядом Лоретта почувствовала себя неуютно и сосредоточилась на картах, тасуя их. Попыталась расслабиться, освободив голову для предстоящего гадания. Это оказалось нелегко, когда эта суровая женщина сидела перед ней, уставившись в неё осуждающим взором сфинкса. Ларетта сосредоточилась на мужчине, который вальяжно откинулся на спинку дивана, с интересом оглядывая вокруг. В глазах у него горели весёлые огоньки. Она заметила, что у него красивое лицо, худощавое и волевое. Гладко выбриты щёки, тёмные густые волосы, просто такие конфетка для глаз. "Итак", сказала Ларета. "Как вас зовут?" "О, а это Зоасон. А вы типа не можете просто посмотреть по картам?" Э, Ларета запаниковала. "Попытаться угадать? Нет, это будет полное идиотство. И я хочу сказать, карты это лишь да чуйка", мужчина рассмеялся. Очаровательным, сочным смехом. поклонился вперёд, коснувшись руки Ларетты. Её ладонь была тёплой, и в запястье у неё закололо от этого прикосновения. Просто валяй, дурака. "О, это звалась Ларетта Зардевшись". "Ну, конечно". "Меня зовут Бернард", представился он. "Итак, Бернард", посерьёзнела Ларетта. "О чём вы хотите спросить у карт?" "А моей будущей личной жизни, конечно же", он озорно улыбнулся ей. Разве кто-нибудь спрашивает о чём-то ещё? Ну, да, это очень распространённый вопрос, заметила она, поспешно добавив, хотя, конечно, каждый случай по-своему уникален. Конечно, кивнул Бернхард. Моя мама частенько говорила, что каждый из нас это уникальная по своей красоте снежинка. Разве не так, Ханна? Чувствуешь ли ты себя уникальной по своей красоте, снежинкой? Иногда, отрывисто ответила женщина. — Итак, что же ждет меня в плане любви и личной жизни? — спросил Бернард, сверкая глазами. — Скоро ли я встречу свою вторую половинку? — Давайте посмотрим, — отозвалась Лоретта. — Да чего же он милый, этот Бернард? Она вообще питала слабость к высоким мужчинам, а от него исходила такая светлая аура. — Снимите колоду, пожалуйста, левой рукой. Он выполнил ее просьбу. Лоретта начала вытаскивать карты, аккуратно раскладывая их на столе. "Итак", объявила она. "Есть женщина". И тут заколебалась. "Карты говорили о ком-то, кого он хорошо знал. Не, о которой вы знаете довольно давно". Глаза у Бернарда расширились. "В самом деле? А карты говорят вам, как она выглядит? А потому что я много кого знаю". Тут он указал на Ханну и одними губами произнёс: Это Анна. Ханна поджала губы, закатив глаза. В карте этого не говорят, смущённо ответила Лоретта. Но я практически уверена, что это не хмм, ваше присутствие здесь подруга такой вот облом Ханна, сказал Бернард, пихнув свою спутницу локтем. Она посмотрела на него, приподняв бровь. Я вижу большой хаос в картах. — продолжала Лоретта. — Сильное напряжение? Что-то в вашей жизни стоит на пути между вами и этой женщиной? Так, — Так-так, — задумчиво произнес он. — Но это точно не она. Лоретта еще раз обвела глазами карты. Картина складывалась неясная, но несколько карт определенно указывали на обман. — Эта женщина изменяет Бернарду? Или он сам кому-то изменяет? Обычно Лоретта не видела столько указаний на нечестную игру в одном раскладе. "Нет", наконец сказала она, "точно не она". О, лицо Бернардо вытянулось. "Но вы встретили другую женщину", поспешила добавить Лоретта, пытаясь быстро соображать, как бы так описать саму себя, чтобы это выглядело не слишком уж откровенно, а высокодуховную женщину, с глубокой мистической аурой. Глаза Бернарда расширились, и она решила добавить. И с каштановыми волосами. Ее собственные волосы были густо каштановыми. Тут и полный дурак просек бы связь. — То есть родственную мне душу? — спросил Бернард, подаваясь вперед. Он оказался невероятно близко, и Лоретта ощутила его запах. Закружилась голова, в животе разлилось приятное тепло. — Не исключено, — сказала она. — Не исключено. Если, если вы проявите некоторую инициативу, если воспользуетесь открывшейся возможностью. — Хана, ты это слышала? Моя родственная душа где-то совсем рядом. — О-о-о, эта женщина — настоящий экстрасенс, не то что та мошенница, Мьюн. При этих словах Лоретта едва не подпрыгнула в кресле. — Жаклин Мьюн, — уточнила она. — Да, знаете ее? — "Но нет, неужели она ваша подруга?" "Категорически нет", отрезала Лоретта. "Я просто слышала о ней и слышала не очень хорошие вещи. Она просто кошмар", воскликнул Бернард. "Она сказала, что всё, что меня волнует это моя работа, что я ужасен в отношениях и, скорее всего, никогда не найду свою вторую половинку. Можете в это поверить?" "Я и вправду слышала о ней жуткие вещи", радостно подхватила Лоретта. "Это был самый лучший день в её жизни". Положа руку на сердце, не думаю, что она вообще умеет предсказывать судьбу. — Ничуть в этом не сомневаюсь. Бернард явно разозлился, припомнив эту женщину. Я был вне себя, никак не мог успокоиться, даже хана не сумела меня утешить. Лоретта просто не могла представить, чтобы эта сердитого вида дамочка вообще могла хоть кого-то утешить, но предпочла промолчать. Она жутко меня разозлила, продолжал Бернард. Никто в жизни не причинял мне такой боли. Я почти желаю, чтобы с ней случилось что-нибудь плохое. В смысле, обычно я не хочу, чтобы люди страдали, но она тут топчет землю, притворяясь тем, кем вовсе не является. И это отрицательно сказывается на человеческих жизнях, понимаете? Ларата ощутила прилив возбуждения. Сказать ему или нет? А что, если «Что, если с ней уже случилось что-то плохое?» — наконец произнесла она. Бернард удивленно посмотрел на нее. «Что, например?» «Ну, вдруг кто-то решил, что она заслуживает того, чтобы ей причинили боль, как она причинила боль другим людям?» «Вы говорите о себе?» — прошептал Бернард с уважительным выражением на лице. «Неужели вы что-то с ней сделали?» «Не исключено», — ответила Лоретта, улыбаясь красавцу-мужчине. «Что, если с ней уже случилось что-то плохое?» Как она причинила так много вреда? И что же вы сделали? спросил Бернард, тяжело дыша. А есть то, о чём я не имею права рассказывать, туманно ответила Ларетта. Он подался ещё ближе. Его лицо оказалось всего в нескольких дюймах от неё. Пожалуйста, мягко произнёс Бернард. Скажите мне. Ларетта едва не выпалила правду, дрожа от возбуждения, но вовремя сумела взять себя в руки. "О, простите", сказала она. "Но я и вправду не могу ничего разглашать по этому поводу. Однако гарантирую вам, она получила то, чего заслуживала". И тут произошло нечто странное. Вдохновенное, зачарованное выражение исчезло с лица Бернардо, сменившись напряжённым, сердитым взглядом. Глаза его недобро сверкнули. Две пули в грудь, вдруг спасел он. Голос у него тоже изменился. Прозвучало это неожиданно резко, холодно. Вот это она заслужила. Что? Лоретта в ужасе уставилась на него. Когда вы решили убить её, Лорета? Что она такого сделала? Отбил у вас нескольких клиентов. Она я хотел сказать, и я не понимаю, о чём вы говорите. Ханна вытащила что-то из кармана полицейский значок. Сердце у Ларетты упало. Обман. Карты пытались предупредить её. У нас есть свидетель, который видел, как вы ссорились с жертвой, сказала Ханна. Кричали на неё, что она переманивает у вас клиентов. Сегодня утром вы тоже к ней заглядывали. Мы можем найти ваши отпечатки, вашу ДНК. Думаете, хорошо прибрались за собой? Вы понятия не имеете, Ларетта. Вы даже не представляете, сколько улик мы собрали. Вам крышка. — Послушайте, да, да не была я там этим утром, — кулак ханы хряснул по столу. — Тогда где же вы были? — выкрикнула она, и ее голос звенящим эхом заметался по комнате. — Я не знаю, у меня были кое-какие дела, — взвизгнула Лоретта, вцепившись в свое кресло. — Вы решили навредить Жаклин Мивен, причинить боль ни в чем не повинной женщине, только за то, что она была лучше вас? Я? Я? Что вы сделали? — Я. — Мы уже знаем. Мы все знаем, Лоретта. — Хотите, я расскажу вам, как все было. Вы и вправду этого хотите. — Вам лучше начать говорить, иначе я заставлю вас говорить. Голос у Ханны был стальным, безжалостным. Зеленые глаза ее потемнели, и она встала, напряженная и сердитая, крепко сжав челюсти. Лоретта никогда раньше не сталкивалась с подобными женщинами. И понятия не имела, что та собирается сделать. — Хорошо! — выкрикнула она. Я их правда хотела навредить ей. Простите, я была очень расстроена. Ах, вы были расстроены, вмешался Бернард. Это так теперь называется. И поэтому застрелили эту женщину, Ларада. Что? та в ужасе уставилась на него. Застрелила? Да я я в жизни ни в кого не стрелял. Я даже не знаю, как обращаться с оружием. Тогда что вы с ней сделали? практически прорычала Ханна. Я я наложила на неё проклятие. Я тогда мало что соображал и не знаю, что не надо было, но я так разозлилась, что что вы наложили на неё проклятие? Бернард такого ответа явно не ожидал. Да, вы правы, я действительно не так давно приходил к ней поговорить. Она постоянно уводила у меня клиентов, а после того, как мы пообщались, вернулась домой и, и набросила на неё эти злые чары. Ей вправду ужасно Сиба из этого чувствую и понимаю, что не должна была этого делать, но какого рода чары, спросил Бернард. Ведь у него был явно задаченный, да самое простое базовое проклятие, ничего конкретного, но ну я не стреляла в неё. В смысле, может это и произошло из-за моей ворожбы, но это должно было вызвать у неё разве что ночные кошмары и, может, невезение в некоторых делах, ничего такого ужасного, и я никак не думала, что это может привести к чему-то подобному. Погодите-ка. Вы сказали сегодня утром. Утром я была в банке. Пробыла там больше часа между 8:00 и 9:00. У них там есть камеры наблюдения. Верный клерк. Клерк сможет меня опознать. Бернардс и Ханны переглянулись. Ладони у Ларетты вспотели, и она чувствовала, что вот-вот расплачется. Попыталась сделать глубокий вдох, чтобы расслабиться, но не смогла. Не уезжайте из города, произнёс Бернард, вставая. "И что ж то? Возможно, у нас всё ещё возникнут к вам вопросы. Не уезжайте из города. Так вы вы не арестоите меня". Закон не запрещает налагать на кого-то проклятие, сказала Ханна. Может, и зря, но тем не менее. Ну зря? "Жизнь его это объяснил Бернард. Если вы и вправду верите, что это проклятие способно вызвать неудачи и ночные кошмары, то при наложении его на кого-то злой умысел на лицо". "Да", отозвалась Лорета с облегчением выдыхая. "Вы совершенно правы. Я никогда больше этого не сделаю, клянусь". "Жаклин, она мертва?" Пропустив её слова мимо ушей, детективы повернулись и вышли из комнаты.